чудовище. В Мичмане было 60 килограмм живого веса при росте от пола 1 метр 34 сантиметра. Были люди в экипаже, которые мечтали его или убить, или сдать живьем в кунсткамеру Петра Первого. Своими малюсенькими руками он мог совершить на лодке любую доступную человечеству аварию. К работе он допускался только под наблюдением. Без наблюдения что-нибудь происходило. Сначала межпоходового ремонта он брал в руки гнутую трубку и ходил с нею везде и всюду до конца ремонта. Так он был безопасен. «Где сейчас чудовище?» «В первом, там редуктор ВВД травит». «Он что, там один, что ли?» «Да». «С ума все посходили! Он же сейчас убьется или пол лодки разнесет!» «Да что он, совсем дурной!» Чудовище отловили в тот момент, когда оно, прикусив язык с вожделением, откручивало предохранительный клапан редуктора высокого давления, редуктора ВВД. «Осторожное, как на минном поле!» Миллиметр за миллиметром оно крутило, останавливалось, прислушивалось ухом и опять крутило, внимательно наблюдая за всем этим своими малюсенькими, остренькими человеческими глазенками». С той стороны его караулило 400 килограмм. «Поразительно!» Так никто из людей еще не орал. Старшина команды дал ему грандиозную затрещину и тут же в лед, как по футбольному мячу, стукнул его ногой по заду. Любому другому затрещина такой величины оторвала бы голову, а удар по заду оторвал бы зад. «Убить меня хочешь, — орал старшина, — зарезать, в тюрьму посадить!» «Мозги захотел на переборку!» «Ну ладно тебя, дурака, убьет, черт с ним! Но я-то за что страдаю?» Через минуту старшина уже сделал редуктор и успокоился. «Слушай, Серега, — сказал он, — лучше б тебя убило. Я вот так подумал, честное слово, ну сдал бы я эту несчастную десятку на погребение и успокоился навсегда. Сидел бы дома и знал, что все на свете хорошо. Лодка не утонула, ты в гробу». Серёга в этот момент сокрушался. В этом он был большой мастер, большой специалист. Вешал голову и сокрушался. Лучше него никто не сокрушался. Но иногда, иногда в нём как болезнь просыпалась первобытная жажда труда. И тогда он удирал от всех, он исчезал из поля зрения и приходил в свой отсек. Он ходил по пустому отсеку хозяином, человеком, властелином металла. Он ходил по отсеку и подходил к работе. Он подходил к работе, как скрипач к скрипке перед извлечением из нее божественных звуков. Он брался за работу, делал ее и взрывался. Однажды взорвался компрессор. Блок осушки веером разнесло в мелочь. На палубе выгородки на каждом квадратном сантиметре лежал маленький рваный осколок. Блок осушки рванул у серёги в руках. Но на нем не было ни единой царапины. Серёга был целенький, как в свой первый день. Лодку встряхнуло. Из центрального и из других отсеков в первый бежали все, кто мог. «Где чудовище?» — спрашивали на бегу. «В первом!» — отвечали и молотили сильнее. Навстречу им через переборку, как слоненок из слона, вылезал Серега. Он встал, наконец, и затрясся курдючным задом. Когда Серега отошел от потрясения, он рассказал, как это все произошло в его ловких ручонках. При этом он пользовался только тремя словами «Я», «Оно» и «Вот». «Я вот!» — говорил он, и глаза его вылезали из орбит от пережитого «А оно вот!» «Я вот!» «А оно вот!» В конце концов его продали на берег. Ходили продавать всем экипажам. Сначала предлагали всем подряд за бутылку спирта. Но из-за такой маленькой посуды его никто не брал. В конце концов сговорились за ведро, а потом еще добавили. Чудовище, покорно сменив хозяев, вздохнуло, и обмякшее осталось на берегу. А все остальные вздохнули и ушли в автономку.